В самом начале этого периода всемирной торговли не получилось, так как постоянное переселение народов и войны еще не кончились. На территории современных Франции и Испании продолжали жить как и раньше. Часть занималась мелкой торговлей, часть – ремеслами, часть же владели землей и рабами на ней. В то время еврей владелец не был чем-то экстраординарным, рабы были нужны, так как сельское хозяйство все велось по старинке. Некоторое время, причем это могли быть даже 150-200 лет, баланс между евреями, христианами и язычниками в Западной Европе сохранялся, и никто никого не гнаил. Но постепенно количество христиан стало расти гораздо быстрее, чем количество евреев и язычников. Количество евреев тоже росло не только из-за рождаемости, но и из-за перехода в иудаизм. Часто в иудаизм переходили рабы евреев. Также, вдали от заветов непримиримого Эзры, евреи и евреи, еврейки нередко вступали в смешанные браки с прочими жителями европейских земель. Причем часто вся семья становилась иудейской. Готы и галя, галы не имели своих национальных религиях э, книжных канонов. Иногда у языческой религии могло и вовсе не быть священной книги, лишь легенды и устные заветы и правила богатый письменными традициями иудаизм, с четкой системой правил и понятий, становился привлекательным. Но христианство оказалось еще более привлекательным своим оптимизмом, братской всеобщей любви, избавлением от грехов и светлым будущим. Поэтому в христианство переходило больше европейцев, чем в иудаизм. Кроме того, христианская церковь, как организация, оказалась гораздо четче устроеннее, чем иудаизм с его центром в далекой твери Практически военная иерархия христианской церкви с ее диаконами, священниками, епископами, архиепископами, кардиналами, папой, четко контролировала ситуацию в Европе. Рост числа христиан позволил начать постепенный нажим на евреев. Начали с очень тонкого предмета. Иудей не может иметь рабом христианин. Как это озвучил вышеупомянутый Папа Григорий. Сама церковь не могла издать такой закон. В Византии-то церковь была государственным институтом, а в Западной Европе еще нет. Значит, нужно идти к королю. И здесь, как всегда, личные пристрастия владык, доводы служителей церкви, реальные государственные нужды и внешние опасности переплетались и рождали некое высокое решение. Иногда евреев оставляли в покое, Иногда запрещали иметь рабов, иногда вовсе изгоняли за пределы страны. Испанцы, а точнее поселившиеся в Испании в 412 году в Визиготы, западные готы, сами по религии были ариане, то есть последователи христианского епископа Ария, который отрицал абсолютную божественность иисус Ариане были после Вселенского собора 325 года объявлены эритиками и находились на ножах с нормативным католическо-православным христианством. Благодаря этому визиготские владыки вели в Испании полную религиозную толерантность и не притесняли ни евреев, ни язычников. Евреи спокойно жили в городах, занимались торговью, торговлей, а также владели большими наделами земли. Так продолжалось до 589 года. В этом году новый король страны Рекаред решил упрочить свое положение и подмять под себя вечно непослушных баронов. Ввязавшись в борьбу с вассалами, король стал искать союзников и нашел их в лице нормативной христианской церкви. Ее можно назвать как католическая так и православной, так как раскол этих двух церквей был еще далеко впереди. «Давайте сделаем так», — предложил Рикард епископом. «Я принимаю официальное христианство, ввожу это христианство, а вы мне помогаете контролировать князей и баронов». «Хорошо», — ответили епископы, «но вы выгонитесь из страны евреев, если они не захотят принять христианство» христианство На этом и договорились. И евреям пришлось перекочевать частью во Францию, а частью в Северную Африку. Небольшая часть из тех, кто ценил оседлый образ жизни или владели землей, приняли христианство. Но владеть землей на новых местах евреям не пришлось. Христианский запрет на владение рабами-христианами достал евреев и в Африке, и во Франции. Так в целом, сельский пасторальный народ оказался не в состоянии жить по почину дедов и предков. Возраставшие в числе и влиянии христиане закручивали гайки как могли. В 655-м 9-й христианский Толецкий собор подробно установил способ, которым подобало карать еретиков. Он издал канон о том, что крещенные евреи обязаны праздновать христианские праздники вместе с епископом, и что те, которые не подчинятся этому правилу, будут присуждены к наказанию кнутом или к посту смотря по возрасту виновных. Разумеется, евреи переходили в христианство и догонения к инквизиции. Но многие делали это из корыстных соображений или из соображений безопасности, оставаясь в душе и дома иудеями. Но шило в мешке не утаишь. Чем заняться в неприветливых странах? Благо, к этому времени новые европейцы уже узнали и высоко оци... высоко оценили специи, пряности, благовония, которыми владели страны восток Индия, Аравия, Египет и другие. Вначале были пряности, пишет Стефан Свейг. Ведь вплоть до позднего средневековья пища северян была невообразимо пресна и безвкусна. Еще не открыты изысканные и тонизирующие свойства чая, кофе. Даже государи и знатные люди ничем, кроме тупого обжорства, не могли вознаградить себя за бездушное однообразие трапезы. Но удивительное дело, стоит только в самое незатейливое блюдо добавить одно единственное зернышко индийских пряностей, крохотную щепотку перца сухого мускатного цвета самую малость имбирия или корицы и во рту немедленно возникает своеобразное приятное раздражение это все так но это не главное пряности были нужны потому что не было холодильник если в германии или скандинавии Польше можно было держать мясо на леднике в погребах то в теплых италии южной франции и испании это был не выход или ешь мясо свежим Или жестко прожаренным, или ешь его с душком. Но пряности и благовония не нужны только для кунельназных изысков. Остро нуждались в мускусе, амбре, розовом масле женщины и католическая церковь, желая иметь душистый ладан для кадильниц. Но все эти продукты доставлялись с Востока за бешеные деньги. Купцы и различные авантюристы совершали за дорогостоящими товарами опасные тысячекилометровые путешествие, рискуя жизнью, здоровьем и, под... и рискуя быть ограбленными в пути. Но что делать? И евреи бросились в междугород... международную торговлю. За героями века открытий в качестве движущей силы стояли купцы. Но вначале были пряности. Вначале еврейский торговый бизнес не пошел. Дорогу Как на производящий восток, так и на покупающий запад Уже успели проложить христиане сирийского толка Жители Византии и Персии Они гнали суда в европейские порта и держали монополию Сначала евреи пытались просто перекупить заморский товар И судами везти его вглубь континента по Дунаю, Рейну и Роне Но даже в этом сирийцы составляли им конкуренцию Так длилось до 7 века Но затем народившийся ислам захватил весь Восток, и христианско-сирийский бизнес рухнул. Мусульманские караваны освоили Азию, но в Европу им ход был заказан, так как христианские страны боролись с наступающим исламом отчаянно на всех границах. Неожиданно евреи устроили всех как нейтральные торговцы. Вот теперь бизнес пошел. Так западноевропейские евреи снова нащупали связи с евреями Византии и азии смогли проникнуть вплоть до Китая, Арабы называли еврейских торговцев родонитами, и это слово прижилось во всем мире. Кроме пряностей, из-за тридевяти земель, евреи опробовали торговлю рабами и не без успеха. Работорговля не умерла с падением Римской империи, рабский труд не был отменен, отменен. Славяне еще не приняли христианство к тому времени, и никто не запрещал их ловить и продавать в рабство. Евреи наладили этот бизнес, снуя между Восточной Европой и Византией. Славянские рабы ценились хорошо. Были и более прозаические товары для продажи, которые покупали и сами евреи. Например, попав в те же славянские земли по делам торговых или спасаясь от преследователей, простые евреи перешли на местные обычаи освещать дом деревянной лучиной. Более состоятельные же хотели соблюдать традиции масляного освещения и покупали у купцов лампы, фитили и масло. Благосостояние евреев в Италии возросло с тех пор, как эта страна вошла в состав Западноевропейской империи Карла Великого. Восьмой-девятый века знаменитого Шарлеманя. Карл начал с Франции и смог объединить несколько западноевропейских стран в одно государство. Во всех своих владениях он насаждал христиан, но евреев Карл не трогал и даже особенно ценил их деятельность в области международной торговли и покровительствовал им. Однако при приемниках Карла Великого его империя распалась и в Западной Европе Все более утверждался феодальный строй, то есть такой порядок, при котором владельцы крупных земельных поместьй являлись полными хозяевами своих земле, землях и управлялись жителями на правах феодальных князей, плативших дань и поставлявших войску королю данной страны. Судьба евреев поэтому зависела не от одного правителя, а от многих. В одной области они жили свободно, пользовались почти всеми гражданскими правами, в другой их притесняли. Большинство еврейских общин существовали тогда в итальянских городах. В городах Риме, Венеции, Неаполе и на острове Сицилии в Риме католические папы относились к евреям терпимо, а некоторые даже покровительствовали им и не позволяли церковным соборам ограничивать их в правах. Евреям в папских владениях запрещалось только держать в своих домах христианскую прислугу из-за опасения, что она обратится в иудейскую религию. Но! Переход евреев в христианство поощрялся всякими способами. В Германии после прекращения династия Карлов Великого утвердилась Саксонская династия. Германский король Аттон Великий в X веке присоединил к своим владениям Северную Италию и получил звание императора, считаясь как бы наследниками римских императоров. Германские властители смотрели на евреев как на собственность своего государства, полученную в наследство от Древнего Рима. Императоры часто уступали известные области вместе с проживавшими в них евреями, евреями своим феодалам, графам, баронам или епископам, разрешая евреям заниматься торговлей или ремеслами в той или другой области местные власти взымали с них за это большие подати. Обычно расселение евреев по всем странам мира приписывают или бегством от преследований, или торговым предприятиям. Но перемещение на новое место жительства трудно объяснить только этими двумя факторами. Что-то было, конечно, в генетике еврейского народа, что побуждало -таки собрать дорожные мешки и двинуться на новые места. В психологии спорта есть понятие наслаждение усилием, охота к перемене мест, страсть к путешествиям, вандерласт, пионерский дух. Все это являлось дополнительным стимулом к расселению.